восприятие и воображение. Ценность собственного творчества в любом его виде, будь то чтение, игра, рисование, лепка и так далее, не в результате, а в самом процессе. Важно не то, что вы создадите, важно то, что вы упражняетесь в творчестве, развиваете воображение и его воплощаете. В этом плане книга важнейший источник для творческой работы, а если к ней подключить еще и музыку, пластинки, магнитофонные записи и другое, живопись, иллюстрации, мультфильмы, телевизионные передачи, театры и так далее, то вполне можно ставить перед собой сверхзадачу создать в собственном воображении яркий зрительный образ. Воздействие различных видов искусства способствует воспитанию высокого интереса к искусству в целом, потребности общаться с ним. В детском и подростковом возрасте особенно проявляется образный, конкретный характер читательского восприятия, эмоциональность и действенность воображения. Это обусловливает удивительную чуткость к слову, в этот возрастной период. Маршак вспоминает, как читал своему сыну самый мирный и спокойный рассказ, но едва только я дошел до фразы «Вдруг раздались чьи-то шаги», он поднялся с места и решительно заявил «Дальше не надо читать». «Почему, голубчик?» «Это очень-очень страшно». «Да ты послушай, тут ровно ничего страшного нет и не будет, поверь мне». но убедить мальчика дослушать рассказ до конца так и не удалось. И Маршак справедливо добавляет. Самые обычные для нас взрослых слова «вдруг» и «раздались чьи-то шаги» звучали для него с такой первозданной силой, на какую вряд ли рассчитывал автор невинного рассказа. Или вспомним Алексея Максимовича Горького которого так неожиданно поразили в детстве начальные слова сказки Андерсона «Соловей». В Китае все люди китайцы, и сам император тоже китаец. В обыкновенных словах, почти в трюизме, для маленького человека огромное открытие – целый мир. И эта особенность школьника делает его талантливым читателем, обусловливает глубину восприятия книги. Поэтому в трудные годы художественная деталь весит значительно больше, чем в зрелом возрасте. Да и пересказ прочитанного юный читатель наполняет живыми подробностями, каждая из которых полна для него особого значения.